Глава 13 Еще полчаса, и мы окажемся в Новом веке, сказал Стив Кулозик, топая ногами позаледеневший мостовой. Я слышал вчера по телевизору какого-то шутника, пытавшегося объяснить, почему новое столетие начнется в следующем году. Но он должно быть идиот. Полночь! двухтысячный год, Новый век. В этом что-то есть. Посмотри-ка. Он показал на большой экран, установленный на старом тайм билдинге. По экрану бежали строки, написанные трехметровыми буквами. Десятки погибших из-за резкого похолодания на Среднем Западе. Десятки, проворчал Стив. Могу поспорить, что они и не считают. Они знать не хотят, сколько людей умерло. Сообщения о голоде в России не соответствуют действительности, заявил Галыгин в президентском обращении к народу утром нового столетия. Сверхзвуковой самолет ВМФ США потерпел аварию в Сан-Франциском заливе. Энди взглянул на экран, а потом на бурлящую толпу на Таймс-сквер. Он уже привык носить синюю форму, хотя по-прежнему ему было не по себе, когда рядом находился кто-то из отдела. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он Стива. «Тоже, что и ты. Нахожусь в распоряжении вашего участка». Они по-прежнему требуют подкрепления, думают, что будут беспорядки. Они не правы. Чересчур холодно, да и людей не так уж много. Тревожатся не из-за этого, а из-за сумасбродных верующих. Они говорят, что наступает судный день, или черт знает что еще. Они группами собираются по всему городу. Они будут чертовски недовольны, если мир не подойдет в полночь к своему концу. Так, как, по их мнению, это должно произойти» а мы будем еще больше недовольны, если это случится. Над головами бежали гигантские слова. Колин обещает быстро покончить с задержкой принятия детского закона. Толпа медленно колыхалась. Люди вытягивали шеи, глядя на экран. Затрубили какие-то трубы, и в гомон толпы вплелись звон колокольчиков и жужжание трещоток. Все оживились, когда на экране появилось время. 2238 всего 22 минуты до нового года конец года и моей службы сказал стив ты о чем спросил энди я ухожу я обещал Грассе остаться до 1 января и не болтать об этом до самого ухода я поступаю в войска штата буду охранником в одном из трудовых лагерей вновь кулозик наестся. едва могу дождаться стив ты меня разыгрываешь Ты лет 12 служил в полиции. Ты дослужился до детектива второго класса. По-твоему, я похож на детектива?» Он легонько постучал дубинкой по бело-синему шлему. «Смотри в лицо фактом. С этим городом все ясно. Здесь нужны дрессировщики, а не полицейские. У меня будет отличная работа. Мы с женой станем хорошо питаться, и я уберусь из этого города навсегда. Я здесь родился и вырос, но скажу тебе, что не буду по нему скучать». В штате нужны опытные полицейские. Они бы взяли тебя моментально. Почему бы тебе не пойти со мной?» «Нет», — ответил Энди. «Почему ты так быстро отвечаешь? Подумай, что тебе еще даст этот город, кроме неприятностей? Ты раскрываешь крутое дело, достаешь убийцу, а в награду идешь патрулировать улицу». «Замолчи, Стив», — без всякой злобы сказал Энди. «Я не знаю, почему я остаюсь, но я остаюсь». Не думаю, что в штате будет так уж здорово. Я занимаюсь этим, зная, что это такое. Мне просто не хочется пока бросать. «Имеешь право», — пожал плечами Стив. Это движение почти потерялось в глубинах его толстого пальто и многочисленных шарфов. «Увидимся». Энди в знак прощания поднял свою дубинку, и его друг стал пробираться сквозь толпу и вскоре исчез из виду. 23. 59. Одна минута до полуночи. Когда слова пробежали по экрану, на их месте появился огромный циферблат, и толпа оживилась и заорала. Громче зазвучали трубы. Энди пробирался сквозь массы людей, заполнявших площадь и давивших на заколоченные окна и витрины. Экран озарял пустые лица и открытые рты мерцающим зеленым свечением и люди были похожи на утопленников. Секундная стрелка отсчитывала последние секунды, последние минуты года. Конец века. Конец тысячелетия. «Конец света!» — завопил какой-то мужчина, перекрывая шум толпы. Изо рта брызнула слюна, чуть не попав в лицо Энди. «Конец света!» Энди вытянул руку и ткнул его концом дубинки. Мужчина открыл рот и схватился за живот. Удар получился достаточно сильным, чтобы переключиться с конца света на собственные кишки. Те, кто видел, что произошло, стали показывать на мужчину пальцами и смеяться. Их смех тонул в окружающем реве. Затем эти люди вместе с тем мужчиной исчезли из виду, когда толпа колыхнулась вперед. Торжественный звон церковных колоколов вырвался из репродукторов, установленных на зданиях, окружавших Таймс-сквер. «С Новым годом! С Новым годом!» — закричали тысячи людей. «С Новым веком!» Трубы, колокольчики и трещотки присоединились к крикам, создавая невнятный гвалт. Секундная стрелка сделала полный круг. Новому веку уже была одна минута, и часы пропали, а на их месте появилась огромная голова президента. Он произносил речь, но из-за непрекращающегося крика и шума толпы Ни одного слова из репродукторов слышно не было. Губы президента шевелились, что-то говоря. Поднимался в знак предостережения указательный палец. Энди едва расслышал полицейский свисток на 42-й улице. Он стал пробираться на этот звук, распихивая людей плечами и дубинкой. Кого-то толкали в тесном кругу людей. Еще один полицейский, зажав свисток зубами, пробирался с другой стороны, размахивая во все стороны дубинкой. Энди взмахнул своей дубинкой, и толпа перед ним расступилась. На мостовой лежал высокий мужчина, закрыв голову руками. Лицо президента исчезло с экрана, и снова появилась бегущая строка. Мужчина на земле был страшно худ и одет в какое-то тряпье. Энди помог ему подняться, и сквозь него взглянули полупрозрачные голубые глаза. — И отрет, бог, всякую слезу их, сказал Питер. «И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло», — и сказал сидящий на престоле, «Все творю все новое». «Не сейчас», — сказал Энди, поддерживая его под руку. «Идите домой». «Домой?» — заморгал ошарашенный Питер, когда до него дошел смысл слов. «Нет уже дома, и нет света, ибо прошло тысячелетие, и нас всех будут судить, «Закончилось лет, и Христос возвращается во славе на землю!» «Должно быть, вы ошиблись веком», — сказал Энди, поддерживая мужчину под локоть и ведя его сквозь толпу. «Полночь уже прошла. Новое столетие началось, и ничего не изменилось». «Ничего не изменилось?» — заорал Питер. «Это Армагеддон! Он должен начаться!» Он, в испуге, вырвался из рук Энди и побежал прочь, но, повернувшись, закричал искаженным голосом. Все должно кончиться! Может ли мир существовать вот так еще тысячу лет? Вот так! Их разделили идущие люди, и он исчез из виду. Вот так, подумал Энди, устал обредя среди расходящейся толпы. Он помотал головой, чтобы избавиться от этой мысли, и выпрямился. Он на работе. Теперь, когда всеобщий энтузиазм пропал, люди почувствовали холод, и толпа быстро рассыпалась. Они расходились, пряча лица от ледяного ветра с моря. За углом на 44-й улице у гостиницы «Астор» охранники освобождали место на мостовой, чтобы ко входу смогли подъехать велотакси с 8-й авеню. Яркие огни над входом освещали это место, и Энди остановился на углу, когда появились первые гости. Меховые шубы и вечерние платья, смокинги под темными пальто с каракулевыми воротниками. Должно быть, здесь происходил грандиозный праздник. Появились еще гости вместе с охранниками. Они стояли в ожидании на тротуаре. Слышались женские голоса, смех и возгласы, поздравления с Новым годом. Энди повернулся, чтобы преградить путь людям, идущим с площади на 44-ю улицу, и увидел Ширли, стоявшую в ожидании велотакси и с кем-то беседовавшую. Он не заметил, кто с ней был и что на ней было надето. Он видел лишь ее лицо и легкие волосы. Она смеялась, оживленно разговаривая с окружающими. Затем она села в такси, накрылась накидкой и исчезла. Падал прекрасный белый снег. Ветер нес его по тротуарам и по потрескавшейся мостовой Таймс-сквер. На улице остались одинокие прохожие, да и они шли по домам. Оставаться здесь Энди было больше незачем. Дежурство закончилось, и он пошел домой. Покачивая дубинкой, висящей на ремешке, он отправился в сторону седьмой авеню. Мерцающий экран отбрасывал свет на его пальто, на искрящийся снег, таявший на рукавах, пока Энди не прошел мимо здания гостиницы и не растворился в темноте. Экран швырял бегущие буквы на пустую площадь. Статическое управление сообщает, что в Соединенных Штатах последний год века стал величайшим. В Соединенных Штатах живет 344 миллиона человек. С новым веком, с новым годом, с новым счастьем. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сатбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году.